а на следующий день он долго беседовал со знаменитым психиатром, в санатории которого лежал Лужин. У психиатра была черная сирийская борода и влажные нежные глаза, которые чудесно переливались, пока он слушал собеседник Он сказал, что Лужин не эпилептик и не страдает прогрессивным параличом, что его состояние есть последствия длительного напряжения и что, как только с Лужином можно будет столковаться, Придется ему внушить, что слепая страсть к шахматам для него гибельна, и что на долгое время ему нужно от своей профессии отказаться и вести совершенно нормальный образ жизни. Ну, а жениться такому человеку можно? Что ж, если он не импотент, — нежно улыбнулся профессор. Да и в супружестве есть для него плюс. Нашему пациенту нужен уход, внимание, развлечение... Это временное помутнение сознания, которое теперь постепенно проходит. Насколько можно судить, наступает полное прояснение. Слова психиатра произвели дома легкую сенсацию. «Значит, шахматом капут», — с удовлетворением отметила мать. «Что же это от него останется? Одно голое сумасшествие». «Нет-нет», — сказал отец, — «о сумасшествии нет никакой речи. Человек будет здоров». Не так страшен черт, как его малютки. Я сказал «малютки», ты слышишь, душенька? Но дочь не улыбнулась, только вздохнула. По правде сказать, она чувствовала себя очень усталой. Большую часть дня она проводила в санатории, и было что-то невероятно утомительное в преувеличенной белизне всего окружающего и в бесшумных белых движениях сестер, Все еще очень бледный, обросший щетины в чистой рубашке Лужин лежал неподвижно. Правда, бывали минуты, когда он поднимал под простыней колено или мягко двигал рукой, да и в лице проходили легкие теневые перемены, и в раскрытых глазах бывал иногда почти осмысленный свет, но все же только и можно было о нем сказать, что он неподвижен, тягостная неподвижность, изнурительная для взгляда, искавшего в ней намека на сознательную жизнь и взгляд нельзя было отвести. Так хотелось проникнуть под этот желтовато-бледный лоб, который изредка сморщивался от неведомого внутреннего движения, проникнуть в неведомый туман, трудно шевелящийся, пытающийся, быть может, распутаться, сгуститься в отдельные земные мысли. Да, было движение, было. Безобразный туман жаждал очертаний, воплощений, И однажды во мраке появилось как бы зеркальное пятнышко, и в этом тусклом луче явилось лужину лицо с черной курчавой бородой, знакомый образ — обитатель детских кошмаров. Лицо в тусклом зеркальце наклонилось, и сразу просвет затянулся, опять был туманный мрак и медленно рассеивавшийся ужас. И по истечении многих темных веков, Одной земной ночи опять зародился свет. И вдруг что-то лучисто лопнуло, мрак разорвался, и остался только в виде тающей теневой рамы, посреди которой было сияющее голубое окно. В этой голубизне блестела мелкая желтая листва, бросая пятнистую тень на белый ствол, скрытый пониже темно-зеленой лапящей елки. И сразу это видение наполнилось жизнью, затрепетали листья, Поползли пятна по стволу, колыхнулась зеленая лапа, и Лужин, не выдержав, прикрыл глаза, но светлое колыхание осталось под веками. «Там в роще я что-то зарыл», — блаженно подумал он, и только хотел вспомнить, что именно, как услышал над собой шелест и два спокойных голоса. Он стал вслушиваться, стараясь понять, где он и почему на лоб легло что-то мягкое и холодное, Погодя, он снова открыл глаза. Толстая белая женщина держала ладонь у него на лбу, а там, в окне, было все то же счастливое сияние. Он подумал, что сказать, и, увидев на ее груди приколотые часики, облизал губы и спросил, который час. Сразу кругом произошло движение, женщины зашептались, и с удивлением Лужин заметил, что, понимает их язык, сам может на нем говорить. «Который час?» — повторил он. «Девять часов утра», — сказала одна из женщин. «Как вы себя чувствуете?» В окно, если чуть приподняться, был виден забор, тоже в пятнах теней. «По-видимому, я попал домой», — в раздумье проговорил Лужин и опять опустил пустую легкую голову на подушку. Он слышал некоторое время шепот, легкий звон стекла, Ему показалось, что нелепость всего происходящего чем-то приятно что удивительно хорошо лежать, не двигаясь. Так он незаметно заснул, и когда проснулся, увидел опять голубой блеск русской осени. Но что-то изменилось, кто-то незнакомый появился рядом с его постелью. Лужин повернул голову. На стуле справа сидел господин в белом с черной бородой и внимательно смотрел улыбающимися глазами. Лужин смутно подумал, что он похож на мужика с мельницы, но сходство сразу пропало, когда господин заговорил. — Хорошо? — дружелюбно осведомился он. — Кто вы? — спросил Лужин по-немецки. — Друг, — ответил господин. — Верный друг. — Вы были больны, но теперь здоровы. Слышите? Совершенно здоровы. Лужен стал думать над этими словами, но господин не дал ему додуматься и ласково сказал, «Вы должны лежать тихо, отдыхайте, побольше спите». Так Лужин вернулся обратно из долгого путешествия, растеряв по дороге большую часть багажа. И лень было восстанавливать пропажу. Эти первые дни выздоровления были тихие и плавные. Женщины в белом вкусно кормили его. Приходил обворожительный бородач говорил приятные вещи, и смотрел агатовым взглядом, который теплом разливался по телу. Вскоре Лужин стал замечать, что в комнате бывает еще кто-то. Трепетное, неуловимое присутствие. Раз, когда он проснулся, кто-то беззвучно и торопливо уходил, как бы знакомый шепот возник рядом и сразу погас. И в разговоре бородатого друга стали мелькать намеки на что-то таинственное и счастливое. Оно было в воздухе возле него, и в осенней прелести окна, и дрожало где-то за дверью загадочное, увертливое счастье. И Лужин постепенно стал понимать, что райская пустота, в которой витают его прозрачные мысли, со всех сторон заполняется. Но ему повезло. Первым явилось наиболее счастливое видение его жизни. Предупрежденный о близости прекрасного события, он смотрел сквозь решетку изголовья на белую дверь и ждал, что вот сейчас она откроется и сбудется, наконец, предсказание. Но дверь не открывалась. Вдруг сбоку, вне поля его зрения, что-то шелохнулось. Под прикрытием большой ширмы кто-то стоял и смеялся. «Иду-иду, один момент», — забормотал Лужин, высвобождая ноги из-под простыни — и, выторщенными глазами, ища под стулом рядом с постелью какой-нибудь обуви. — Никуда вы не пойдете, — сказал голос, и розовое платье мгновенно заполнило пустоту.